Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Насферату, Ктулху и Ко. Говорят, что со временем воспоминания обрастают ложными домыслами и выдумками. Особенно детские. Особенно травмирующие. Как бы там ни было, в этой истории я точно не разобрался. Возвращаюсь ли я к ней вновь и вновь? Да. определенно да. И вот, видимо, очередная попытка докопаться до истины. На этот раз записать все это на бумагу. Я не могу сказать точно, сколько мне было тогда лет. Я точно еще не ходил в школу. В детский сад, да. И думаю, это было то время, когда не за горами уже был первый класс. «Лет пять мне было. Жили мы вдвоем с мамой, и на лето я часто уезжал в деревню, чтобы ей было легче работать и кормить нас. Иногда меня принимала бабушка, а иногда я гостевал у тетки. Звали ее Света. У нее был муж, мой дядя. Дядя Юра. А еще маленькая дочь, моя ровесница». Жили они на окраине деревни, по-простому это место называли выгонным, так как местные выгоняли, сгоняли туда коров на пашу, которая казалась там бескрайней. Зеленые луга, озера, дремучие посадки и где-то между всем этим большое грязное озеро. А все это казалось мне целой вселенной, которую просто нереально было исследовать полностью. Да и возможностей особой не было. Коровы моя тетка не держала, и все время мы в основном проводили у нее дома. Обычная деревенская хата, не самая богатая и точно не нищая. Был здесь и заборчик кое-как сбитый, и верный охранник, безымянный пес, и глубокий древний колодец. На территории, кроме самой хаты по помазухи, была еще традиционная для наших сел летняя кухня. Небольшая кирпичная пристройка, также помазанная белым вапном под стиль ее соседки. В основном тетка готовила в ней завтраки: блины, жареную картошку, яйца. Все это всегда вкусно пахло на весь двор. Я как сейчас ее помню. Вот она стоит, еще сонная, совсем в растрепанной белой ночнушке. Одной рукой потирает глаза, а второй уже что-то переворачивает лопаткой. Это была довольно полная, грядная женщина с рыжей копной волос и веснушками. Дядька у нее был под стать. Здоровенный, имел кулаки как кувалды, мясистые губы и оршина в плечах. Говорил он немного. Времени нам уделял также. Все где-то пропадал, подрабатывал, и чаще всего мы виделись только за завтраком. Но иногда он водил нас как раз на тот самый выгон, Мы шли вместе с ним и с сестрой в посадку, чтобы собирать желудей для игр. И помню, однажды так увлеклись, что не заметили, как дядя пропал, и мы совсем остались одни возле этих дубов. Я начал кричать, дядя Юра, дядя Юра. Наверное, это было похоже на писк комара. И внезапно кусты рядом с нами с бешеной скоростью разверзлись. И оттуда с громким криком выбежало нечто с рогами, все в листьях, в каких-то ветках, и подбежав ко мне, схватила меня на руки и начало щекотать и подкидывать со всей мочи, и осыпались все листья вместе с палками, и под ними я увидел улыбающееся лицо с большими мясистыми губами. Дядя Юра решил нас напугать. Еще во дворе был садик, небольшой такой, со сливами и яблоками. В садике мне нравилось. Там, кроме фруктовых деревьев, была качеля, подвязанная веревками, такими крепкими, на которые вяжут скот прямо к стволу яблони. Мы с сестрой по очереди раскачивали друг друга, и я на пике раскачки любил выпрыгнуть с качели, бравируя своим мужеством. Она же боялась это делать и, может быть, втайне восхищалась мною. Как и у всех в деревне, конечно же, был у тети свой огород. Вот, я как сейчас помню. Идешь еще по нему, проходишь садик сначала, потом большой прицеп по левой стороне и попадаешь на огород. Не помню, был он с ограждением или нет. И еще почему-то абсолютно не помню, какое домашнее хозяйство они держали. Были ли там куры или кролики какие Точно помню, что не было коровы и была собака. Маленькая такая, черненькая. Вот она и вертелась часто на этом огороде. Кончался он как раз тем самым выгоном. Точно местность уже не вспомню, но в посадку мы ходили именно сюда, и ее прекрасно было видно даже со двора. Привлекала меня посадка, что там говорить. Помимо желудей там еще можно было нарвать китайской вишни. Одно название чего стоит. Я помню, как услышал о ней от взрослых, мол, в посадке растет китайская вишня. Она намного мельче обычной, но при этом слаще и растет как бы кустом. Мне так хотелось увидеть ее, попробовать. Кажется, мы с сестрой даже планировали втихую пойти за ней вдвоем, но почему-то я так и до сих пор не знаю, какой у нее вкус. И правда ли, что она слаще? А вот дом не помнится каким-то холодным и чересчур большим. Но это понятно, каким же он еще покажется пятилетке. Дом состоял из одного жилого этажа и чердака, на котором я был всего несколько раз. Которые запомнились мне лишь потому, что чердак был забит под завязку старым советским хламом. Дом этот раньше принадлежал, как я уже узнавал потом, родной сестре моего дедушки. И возможно это кое-что объясняет. Пол был покрашен в оранжевый цвет и часто густо прогибался под тяжелой поступью моей тетки. Иногда это мешало нам играть в прятки. Да, игру в прятки я помню хорошо. В доме это было любимое занятие. Мы играли вдвоем с сестрой, безо всяких взрослых. Нам и так было весело. Прятки запомнились мне еще по одной причине. Они положили начало всем тем страшным воспоминаниям, которые до сих пор меня мучают. А вроде бы ничего такого во время их и не произошло. Так, невинный эпизод. Вот сестра в соседней комнате отсчитывает с закрытыми глазами время. Я суетюсь по соседним комнатам, ищу место, где ни она, ни я еще не прятались, и забегаю в нашу с ней спальню. И вдруг меня осеняет. Ведь здесь есть еще одна дверь. Прямо в нашей спальне была обычная такая покрашенная в белый цвет дверь с дырочками вместо ручки. Я там никогда не был. Поэтому решил спрятаться там. Стал дергать и пытаться открыть ее. Не получилось. И как-то сама игра стала уже казаться не такой интересной. Куда больше заинтриговала дверь». Я для формальности залез под одеяло и ждал сестру. Мне хотелось побыстрее разузнать от нее, что там за комната по соседству. План сработал. Вскоре одеяло было откинуто, и она вовсю смотрела на меня веселыми глазами. «Я нашла тебя! Нашла!» Не помню, как именно я спросил. Вроде бы просто указал на дверь. А нет, я предложил ей показать, что это за комната. «Туда нельзя!» «Это комната дяди!» – пропищала мне сестренка в ответ. Мы стояли с ней, такие маленькие, перед большими белыми дверьми. «Это комната дяди! Он уехал в Москву, и сейчас она закрыта!» Больше ничего не помню. Что за дядя такой, я понятия не имею, и раньше никогда о нем не слышал. И тогда, по всей видимости, объяснений не получил. Но сцена эта врезалась мне в память. Слово, дядя, Москва, высокие белые двери, веселые глаза моей сестренки. Вскоре они такими быть перестали. Даже не знаю, когда это началось. Мои воспоминания не совсем хронологичные, а все больше эпизоды, догадки, додумывания. По-моему, все началось с еды. Тетка перестала стараться». По-прежнему она что-то говорила лопаткой на кухне, еще задолго до нашего подъема, но все оно было какое-то не такое. Я помню, как я ждал, когда она позовет нас к завтраку, и помню, как перестала ждать, и помню, какое угрюмое лицо стало у нее за столом. А дядю Юру и вовсе было не видать. Да, он и раньше часто пропадал. Но все же я хорошо его помню, хотя бы за одним приемом пищи, за завтраком или ужином. А тут его как будто вовсе не стало. Он стал появляться совсем как бы мельком, и последние воспоминания с ним в моей памяти – это их громкий разговор с теткой во дворе, от которого я проснулся, и мне стало не по себе. Я не помню, или я не слышал, о чем они говорили – Но помню точно, что мне было жутко. Я напряженно вслушивался, но как будто не мог разобрать ни слова. Рядом сопела сестра, и мне так хотелось растолкать ее. Но я не мог пошевелиться. Так меня приковал этот разговор. Почему она так долго спит? Почему она как будто все время хочет спать? Да, вот такую я запомнил тогда сестру... Она как будто никак не могла выспаться. Я помню ее маленькую белую ночнушечку и какие-то обрывки слов. Вот она лежит рядом и сопит, сопит, никак не хочет просыпаться. Даже погода как будто стала другой. Мне кажется, это был конец лета. Да, по идее, должен был быть как раз конец лета. Может поэтому она и действительно стала портиться. Но почему тогда не было урожая? Каждый конец сезона это было настоящее событие. Почему же тогда вроде как ничего не происходило? А еще помню один странный случай с теткой. Я игрался на улице, один или с сестрой, не помню. И она подозвала меня помочь принести ей что-то с кухни. То ли нож, то ли банку какую-то. Короче, когда я это сделал, она как ухватила меня, посадила на колени и начала крепко обнимать, гладить по голове и говорить, что я такой славный и хороший, что я так помог ей этим. Мне было странно прикасаться к ее засаленному халату, и вместе с этим приятно, я обхватил как мог ее своими ручками, и мы так долго сидели, просто молча, ничего не говоря. Потом пришла сестра и залезла тоже к ней. Тетка была большой, на ней еще бы несколько детей поместились. И вот так мы обнялись втроем и сидели. Она придерживала нас своими ручищами и ничего не говорила. Хотя, как будто, должна была что-то сказать. Проговорилась только сестра. Это произошло ночью. После этой ночи началась фаза воспоминаний, которые искалечили меня, изуродовали на всю жизнь. Знаете, вот бывает такое. Проснулся среди ночи и не можешь уснуть. Смотришь на часы. Думаешь, вот-вот рассвет. А куда там, далеко еще до него? Вот у меня тогда такое и было. Я лежал и рассматривал комнату в полной темноте. Рядом все так же сопела сестра. Было на удивление тихо и спокойно, даже хорошо как-то. В темноте обычные предметы стали необычными, и мне было интересно их разглядывать, специально пугая самого себя. Тихонько тикали часы. Иногда, где-то далеко-далеко в деревне, я слышал короткий лай собаки. Он резко начинался и быстро стухал. Сестра лежала рядом, такая маленькая и красивая. Я взял ее за руку и подумал, что пора спать. В этот момент ее рука жила и стала крепко-крепко стискивать мою. Я подумал, что ей снится кошмар и не обратил на это внимания. Последний раз перед сном я решил окинуть взглядом комнату, и почему-то он уперся в ту самую белую дверь. Она была довольно близко от кровати, несколько шагов от нас. Я лежал и рассматривал ее. Чем больше я смотрел, тем ярче становился белый свет, тем сильнее сестра сжимала мою руку. И вдруг в какой-то момент все резко поменялось навсегда. Дверь начала скрипеть и открываться изнутри. Медленно-медленно. Первое движение ее звучало тихим хлопком. Ее легонько толкнули изнутри комнаты. А затем она медленно раскрывалась тонким скрипом. Тонким, тонким скрипом. Мне было так страшно, что я, наверное, сошел с ума прямо тогда. Я до сих пор слышу каждую миллисекунду этого скрипа. Я начал писать прямо в кровати плакать. И вдруг я перестал видеть что-либо. Мне стало тяжело дышать. И где-то сбоку я услышал голос сестры. «Не смотри. Не смотри. Я же сжимала твою руку. Я же просила, не смотри. Зачем ты смотришь? Не смотри, пожалуйста». Кажется, она набросила на меня одеяло, а потом я почувствовал, как она прижалась ко мне со всех сил, и мы лежали так вдвоем под ним. Я ничего не говорил, просто тихо плакал и боялся пошевелиться. Сестра обняла меня очень крепко и, кажется, прошептала в самое ухо. Дядя из Москвы вернулся. Как барабанный бой, эти слова до сих пор звучат у меня в ушах. После них все стало очень громким, резким, надрывистым. Я проснулся от сильного воя, переходящего в крик. Он звучал снизу. Обычно оттуда нас звали на завтрак. Сейчас же там происходило что-то страшное выходящая за все рамки. Я не думал, что человек может так вопеть, так реветь. Тетя громко кричала одним протяжным звуком. Потом переходила на крик и кричала «Господь! Господу, Господь!». Господь Сестры рядом не было. Я лежал абсолютно один, и в страхе я вскочила в одних трусиках, побежал вниз. Не заметив даже, что белая дверь была открыта полностью настежь, и из за нее на пол падала тень взрослого человека. Снизу на кухне сидела тетка. Ее рыжие волосы прилипли к щекам. Они были все мокрые от слез, которые продолжали течь из нее. Все так же на ней была ночнушка, почему-то вся грязная, в земле, в глине. Она была вся испачкана, и тело, и одежда. Но хуже всего был вой. От него невозможно было скрыться никуда. Он был такой громкий, такой истошный. Все внутри меня вибрировало, когда она захватывала воздух и начинала опять кричать. Я не знаю, сколько времени меня держала эта сцена. Мокрые рыжие волосы, босые грязные ноги, безумные красные глаза... Но в один момент в маленьком личике проснулся настоящий лев, настоящий мужчина. Я понял, что здесь может помочь только другой такой же. И выждав момента, когда она затихнет, громко спросил. «Где дядя Юра? Где дядя?» В этот момент она, казалось, впервые заметила мое присутствие и, уставившись сквозь пальцы, сорванным, хриплым голосом сказала слова, которые навсегда отпечатались в моей памяти. «Дядя Юра повесился!» «Сынок, дядя Юра повесился!» И все это было сказано воплем, таким же громким и страшным. Казалось, все дрожит и падает вокруг от него. И тогда я не выдержал и убежал. Я побежал наверх, чтобы хотя бы найти сестру или позвонить к бабушке. Но зайдя в комнату, я торопел и остановился. Я стоял напротив белой двери и увидел, что она была открыта настиж. За ней была самая обычная комната со старым советским шкафом и диваном. А по центру комнаты в петле висел дядя Юра. Его мясистые большие губы раздулись еще больше и стали синими, как сливы. Кулаки Кувалда текли и безжизненно свисали, как у куклы. Все тело раздулось. Он казался мне невероятно огромным. Я не понимал, какая веревка выдержала такого быка, и вскоре увидел ответ тонкий жесткий канат, на который припинали Скот. Вот такой крепко стягивал его мощную шею, которая, казалось, сейчас лопнет. Всё это лишило меня ума окончательно. Ни о каком телефоне я уже не думал. Я просто выбежал во двор и начал со всех сил бежать в сторону огорода и посадки. Не было времени выбирать маршрут. Мне казалось, что меня что-то догоняет. Я боялся обернуться. Просто бежал со всех ног. И в конце концов я упал. И сил больше не было. Упал и уткнулся лицом в землю, слушая свое сердце. Я забежал очень глубоко и лежал на каком-то холме, а сзади меня находилась посадка. Хуже всего было осознать, что я не ошибся. За мной действительно кто-то гнался. Я слышал, как трещит сухостой, как раздираются ветви. «Это просто животные или птицы?» — говорил я себе. Быстро-быстро говорил. Я сжался полностью в комок и начал рыть землю. Мне хотелось зарыться в нее от всего этого ужаса. Но во мне действительно жил лев, и это он тогда обернулся и посмотрел назад. Прямо из чащи на меня надвигалось нечто с рогами. Все в листьях, каких-то ветках. И чем ближе оно было, тем сильнее я рыл землю. Я начал жрать ее, запихивать себя в глотку, чтобы удавиться и умереть до того, как оно дойдет до меня. Это все, что я помню. Дальше мои воспоминания заканчиваются. Видимо, они были настолько шокирующими для меня, что мозг просто вычеркнул их из памяти. Я благодарен ему за это. Серьезно, спасибо тебе, дорогой мой мозг, что ты такой умный. Дядя Юра действительно повесился. Тетку надолгу пекли в психбольницу, она до сих пор там. А я каждый год езжу на могилу к сестренке. Я навсегда запомнил эту маленькую храбрячку. Ее большие веселые глаза и беленькую ночнушечку. Сколько сил она вложила в то, чтобы набросить тогда на меня одеяло, и как крепко и настойчиво сжимала мою руку. Мне и моей младшей сестре посчастливилось застать в детстве то счастливое время, когда компьютеров еще не было и все забавы ребенку приходилось искать вне стен квартиры. Вика и другие девчонки ее возраста зачастую играли во дворе в кукол, магазин, парикмахерскую. Я в это время вместе со своими товарищами лазил по гаражам и деревьям, исследовал чердаки и подвалы на своей улице, жег солярку на пристани и выкладывал камнями рельсы ближайшей железной дороги. Пацаном я был бравым и безрассудным. Едва ли преувеличу, если скажу, что бывали моменты, когда я находился на волосок от смерти. Благо, есть в нашем мире какие-то силы, которые оберегают детей. В этом я не единожды убеждался и в дальнейшем. Лето было наилучшим периодом года. Дворовая компания у нас и так была не маленькая, А в свободное от школы время сюда, к родственникам, приезжало еще почти столько ребятни, и становилось весело, как никогда. Мы переставали делиться на девчачьи и мальчишечьи компании, всем табором ходили на пляж, бегали за молочными коктейлями в гастроном, играли во всевозможные игры. Днем мы чаще всего скрывались от солнца в подъезде или дворовой беседке коротая время за монополией или картами. Когда же распадала принимались играть в казаков-разбойников и зомби. Последняя игра представляла собой усовершенствованные нами салки, когда водящий сперва ловил одного человека, потом они вместе открывали охоту за другими и так далее, пока в конечном итоге не оставался один живой. Ему в следующем раунде доставался кусочек мела. и он рисовал на асфальте черты, Через каждую из которых зомби не могли переступать по 10 секунд. Особое удовольствие доставляло быстро делать по нескольку параллельных линий, тем самым вынуждая преследователей не тратить время на подсчеты, обижать в обход. Но самое великолепное времяпрепровождение ждало нас каждый вечер, когда садилось Солнце, и мы начинали играть в прятки. Наш двор, окутанный темнотой, был идеальным местом для этой забавы. С одной стороны, условную игровую территорию ограждал наш пятиэтажный Г-образный дом, обеспечивающий двору единственное освещение в лице лампочек над подъездными дверями. С другой стороны находился обнесенный кованой изгородью заброшенный детский сад, в то время пустовавший и ожидавший перемещения районного суда. Возле бывшего детсада возвышался пригорок, обильно заросший деревьями и кустарником. В самом дворе можно было найти палисадник с чуть менее богатой, чем на пригорке, флорой. Детскую площадку с беседкой, столбы с веревками, где неизменно сушилось чье-то белье. Три ржавых гаража, между которыми зияли две заманчивые, но всем известные щели. Глубокий наружный вход в подвал, пару высоких валунов и многое другое. Одним словом, места для опрятания было предостаточно, и постоянно находились новые. Мне тогда было 9 лет, Вики 5. В один из поздних июльских вечеров наша дружная компания традиционно развлекалась игрой в прятки. Очередной водящий, уткнувшись лицом в стену дома, начал отсчёт, а остальные игроки, смеясь и предвкушая первосортный стелс рассыпались по темноте. Мне пришло в голову спрятаться под автомобиль, стоящий на проезжей части двора. Лёжа на нагретом асфальте, я немного погодя услышал несколько победных «дыр-дыр» сам за себя. И то, как пару игроков, водящие, в свою очередь задыр-дырил. Потом вдалеке вдруг послышался Викин плач. Услышав его, я подумал, что Вику либо обидели, либо она упала, ударилась или что-то в этом роде. В любом случае, нужно было пойти узнать, что стряслось. Я вылез из-под машины, подошел к дому и окликнул «сестру». Водящий бесцеремонно задырдырил меня и вместе с другими ребятами, ожидавшими окончания раунда, сказал мне, что они видели, как плачущая Вика побежала домой. Я пошел следом за ней, хоть и знал, что мне могло здорово влететь от родителей за то, что не уследил. Когда я открыл дверь квартиры, ко мне вышла взволнованная мать и стала расспрашивать, что случилось на улице. Я честно ответил ей, что не знаю». Мы всем двором играли в прятки. Я и сестра спрятались в разных местах. Потом я услышал, как она заплакала, и так далее. Вика сидела в кухне, всхлипывая, пила молоко. Успокоившись, она сперва отказывалась отвечать на наши с матерью вопросы. Потом сказала лишь, я испугалась. Больше мы не смогли ничего из нее вытянуть. Признаться, я не придал Викиным словам никакого значения – поскольку в детстве она боялась всего на свете. Иллюстрации насекомых в детской энциклопедии, рекламу шипучего целоскона, красную рожицу, нарисованную кем-то на соседнем доме, подаренную маминой подругой игрушечную обезьяну и кучу других вещей. Я решил, что сестру напугала очередная глупость вроде этих. «Ну и сиди себе дома, мне меньше забот», – подумал я. Было вообще удивительно, что Вика играла с нами в прятки, казаков-разбойников и прочие подвижные игры. Пряталась она плохо, бегала медленно, водить ее никогда не заставляли, а ловили только в крайнем случае. Она даже правил ни одной игры толком не знала. Может, участвовала просто ради того, чтобы влиться в компанию. Я пошел играть дальше и, надо сказать, отлично провел тогда время». Мне не единожды пригодилась ранее найденная под машиной нычка, которую никто, к счастью, не заметил. Также я часто прятался в кустах на склоне вышеупомянутого пригорка. Однажды ко мне сверху тихо спустился Сашка Матвеев, мальчишка, который приезжал сюда летом к дедушке и бабушке, и сообщил, что нашел потрясающую нычку за пригорком, по-видимому, возле ограды заброшенного детсада». Я уже было полез наверх вместе с ним, чтобы собственно лично увидеть расхваленную находку, но потом заметил, что водившая девчонка направилась снизу рассматривать игровую площадку и посчитал, что этот момент стоило использовать. Поэтому я покинул Сашку и помчался избавлять себя от участи водящего в следующем раунде. А потом как-то забыл рассказано мне секрете, поскольку и без него было чем разнообразить игру. Я, например, придумал прятаться в тени деревьев и, будучи невидимым для находящихся на свету людей, спокойно стоять там и следить за чужим перемещением. А мой сосед по подъезду Димка Лыткин, вынесший из дома советский металлический фонарик, в один из раундов включил его и сбегал, положив на землю за массивными валунами. Потом вернулся и попросил всех спрятаться в одном и том же месте в противоположной части двора». Результат всецело оправдал его ожидания. Водящий, заметив свет фонарика, твердым шагом направился к валунам, и не успел он до них дойти, как больше двадцати человек коллективно подбежали к стене дома, и каждый прокричал «Дыр, дыр» сам за себя, тем самым вынудив несчастного водить еще раз. «Сейчас я, конечно, понимаю, что это был попросту обман ради обмана, но тогда мы искренне посчитали Димку гением тактики». В общем, в тот раз мы повеселились от души и играли допоздна, пока большинство из нас не были загнаны взрослыми домой. У меня на приятные жизненные моменты, пусть даже давно прошедшие, память очень хорошая. Это было 13 лет назад. Сестра в этом году окончила школу. Я через год буду оканчивать вуз». На днях Вика ловко поймала паука, ползущего по кухонному столу, и выкинула его в окно. Я заметил, что когда-то она до смерти боялась даже нарисованных пауков, не говоря уже о настоящих. И мы разговорились с ней, вспомнив всю ту ерунду, что пугало ее в детстве. Разговор, как вы поняли, дошел и до вышеописанного случая, после которого сестра напрочь перестала с нами играть. Вика рассказала, что она тогда в кои-то веки хорошо спряталась, а именно тоже в кустах на склоне пригорка. И через некоторое время сверху точно так же на четвереньках спустился Сашка Матвеев. Сев рядом с ней, он сказал, что нашел за пригорком красивую куклу, которую хотел бы ей подарить. Родители строго запрещали нам брать что-то у чужих, поэтому Вика ответила, что ей ничего не нужно. Сашка начал настойчиво уговаривать ее пойти наверх, чуть ли не хватая за руку. Вика разозлилась и сказала ему, чтобы он отстал. Услышав это, Матвеев по ее словам скорчил жуткую, раздосадованную, враждебную гримассу и вдруг принялся со остервенением жрать траву, буквально вырывать с комками земли и запихивать себе в рот. Мою сестру его поведение, разумеется, испугало. Она заплакала и попросила Сашку уйти. И он, на удивление, ушел, точнее, как-то своеобразно попятился и, не отрывая от Вики злобного взгляда, скрылся на темном пригорке, откуда и появился. Почему Викин рассказ напугал меня спустя столько лет? Матвеев, может, и был пацаном со странностями, Я точно сказать этого не могу, поскольку в свое время общался с ним очень мало. Вот только это не он в тот вечер поочередно посетил нас с сестрой, под разными предлогами приглашая пойти что-то посмотреть в кромешной темноте за пригорком. Потому что я с абсолютной, стопроцентной точностью помню, что именно Сашка задырдырил меня возле дома, когда я вылез из-под машины, И пошел разбираться, почему заплакала Вика. И чтобы это не прилезало тогда сверху, я-то уже почти последовал за этим. Если бы не мое порывистое решение – побежать к дому. Сап, супернатурач. вылезай внезапно из двухгодовалого Ридонали, пока свежо. Точно помню, что был в деревенского бате Тред, но не нашел. А истории жалко терять. Через пару недель наверняка забуду и занавешу Суть такова. Есть у меня один батя. Лесник, охотник, рыбак. Деды-прадеды тоже таёжники. Прадед еще и целитель вроде. Отец маман давно в разводе, с моих лет пяти. Особо не общались с отцом как-то с детства до юношества. Воспитывать в сосничестве он меня не пытался, да и не вышло бы уже. Я ершистым был, в никого не ставил. А дальше и совсем поздно стало, так что общались всегда как будто на равных. Вообще человек, он сам по себе спокойный и уважительный. Ни одной проповеди про то, как жить надо от него не помню. Легко с ним в целом. После того, как я подженился, начал зарабатывать и родил да общение потеплело. Так вот, позвал меня отец на рыбалку недавно. В севера Приморья. Река Иман. Перекаты, ямки, хириусы, и кариусы Сам я не рыбак, и рыбу, и рыбалку до этого на вертел, но из городской суеты к природе свалить люблю. В общем, согласился. Дернул к отцу в деревню. Собрали шмотки и поехали. Мы с батей и еще два рыбака 50-60 левела. День отрыбачили, вернулись на табор. Перешкерили улов, костер, уха, посиделки. Два рыбака, что с нами были за полчаса, уелись водкой до обнимашек. Я же чинно под икорку и уху приговорил грамм 150 от начатой с утра 05 старого кахети. «Отец, не пьющий совсем». Наблюдать за пьяными мужиками, а тем паче слушать их разговоры, быстро стало невмоготу. И мы с отцом вернулись в машину спать. Покурили перед сном, завели машину, завернулись в спальники и ко сну. И тут вспомнил я про деревенского бати Трент. И, соответственно, поинтересовался без особой надежды у отца, чего, мол, по лесам жуткого и необычного видел». Никогда он на никаких кулсторий cool не рассказывал, и ждать было особо нечего. Так сначала и вышло. «Ничего, — говорит, — и не видел. Нет там ничего. Деревья, сопки, женьшень, тигры, медведи и п***ц. Два раза НЛО видел чуть ли не перед собой. На этим никого не удивишь». Потом вдруг сел, закурил в окошко. «Тут надо отступление опять. Отец мужик суровый». Не верит ни в бога, ни в черта. Не раз в лесу выпирался на медведей и тигров. Всю жизнь в тайге работал и проводил досуг. В общем, персонаж. Ах да, не пьет. В юношестве не пил. В возрасте 35-45 начал пить как прокаженный. Около семи лет назад пить перестал снова. Причем совсем, вовсе. Ни полстакана пива, ни пятьдесят грамм под То есть никогда и ни при каких обстоятельствах. Такой человек. Смутить его можно разве что хрен даже знает чем. В общем, покурил и выдал мне на гора Астори, попутно скурив полпачки. На четвертом курсе института поехали они с однокурсниками на витаминку. Как я понял, помогать заготавливать какой-то витаминизированный корм для скота. Колхоз, деревня в сто домов, глушь. Но клуб разумеется наличествовал, и в клуб разумеется ходили. За клубом Маринка и у отца завелись шуры-муры, но до секса дело вроде как не дошло, просто общались и зажимались. Батик, слову, довольно интересный собеседник, начитанный с незаурядным чувством юмора. «Юмор чернее ночи». «Альфач, в общем». В один из вечеров к нему подкатила девка. По описанию бати – черноволосая, стройная, глаза черные, как угли. Очень симпатичная. Скорее, даже красивая. Подкатила и после пятнадцати минут общения предложила проводить ее домой. Однако у отца намечалась смена в ночь, и он сказал девке «Прости, мол, не могу». Ну и все. Засобирались пацаны, потихоньку стали вытягиваться, а отца на выходе Маринка подловила, Приревновала или чего там в общем осторожнее говорит. У этой черной бабка ведьмой была, все это знали. После смерти бабки даже собирался народ, крышу снимали и еще хрен знает какие обряды на полном серьезе проводили. Отец смеется, глушь, крестьяне. Так вот, перед самой смертью бабка успела черную за руку подержать, мол. Ведьмы так силу передают, Маринка говорит. Ну ясно. Ведьма, сука падла, еще бы, красивая девка в деревне, да еще и на потенциального самца метит. Батя усмехнулся в несуществующие еще усы и ушел на смену. На следующую ночь все повторилось, за исключением предлога не провожать. И провожать батя пошел. Говорит, шли всю дорогу, болтали потихоньку. Вроде бы и душевно, и всё здорово, и как присунуть уже раздумывал. Пока не дошли до калитки. Тут девка в руку Бати вцепилась и тащит в калитку. Волоком прям. Пойдем, говорит, — я тебя с роднёй познакомлю. Ждут тебя». И тащит прям, аж сопит. Батя говорит, мол, какой дня, время уже к трём, ты чего? Она, «Посидим на кухне, мол, с тобой». Поговорим, да и мало ли чего. В общем, чего-то, Батя, обстановка показалась нездоровой. Руку он грубовато вырвал, калитку закрыл вместе с девкой. Вежливо попрощался и пошел к общаге в освояйси. А она говорит: на калитке повисла, голову пригнула и бубу-бу-бубу -бу чего-то поднос себе. Но, ну, говорит, ясно же, наверняка, чего-то бу-бу-бу. Говно, чтоб тебе пустого места не было, и так далее. Бабы же. Пошел, в общем. В те времена шел форс карате батя 61-го года производства. В институт пошел после армии, разумеется. Его тоже стороной не обошло. В связи с этим, да еще и с неспокойными местными, у него в носке под штаниной 24 на 7 пребывали самопальные нунчаки. Говорит, от ее дома до общаги от силы километра два было. На всю дорогу один фонарик где-то на половине пути. Ну и идёт себе раздумывает. На душе немного кошки поскребывают от странности произошедшего, говорит. Вдруг сзади звуки. Сначала не пойми что. Потом явный топот. Дробный такой, частый. Ну думает местные или братья или кто там. Эдс мне думает. Пацаны уже в общаге наверняка, а до общаги не добежать. В общем, а в три прыжка доскакал до фонаря. Нончаки ну, от прыжков чуть не выпали, подхватил их и обернулся. Ждет. Фонарем ясное дело подцелепило, что там в темноте не видно, топот там приближается. Вдруг в круг света влетает с топотом Барбос. Огромный, черный. Батя сказал: Ну вот как собака Баскервильний. Я спросил отца, где и как он видел собаку Баскервильний. Отец предложил мне отбиться. На том и разошлись. Огромный, в общем, барбос, до пояса. И молча, ни рывка, ни лая, как нёсся, так и бросился. Батя отскочил, с испугу, саданул куда попало, попал по голове. Сильно. Барбос споткнулся, по инерции проскочил мимо, развернулся, бросился опять. В этот раз получил по лапе, очень сильно. Захромал, развернулся, бросился. Отец, говорит, осмелел уже немного. «Ну чё тут, Барбос? Большой, конечно. Страшный, но собака. Бывает». Отскочил опять назад, попал по боку нунчака и добавил туда же ногой. Отлетел Барбос от пинка, зыркнул и прыг в темноту. «Тут батя немного охренел опять. Говорит, так как глаза у псины были красные». «Все произошло в несколько секунд и в полной тишине», — говорит. Только топот и сопение. Другой собаке под сраку пнешь, будет улюлюкать еще полкилометра, а это молча. Получил так серьезно и даже не взвизгнул. В общем, не по себе отцу стало совсем. Постоял под фонарем, с духом собрался и рванул в общагу. Прибежал, трясет всего, а дома никого должны были давно вернуться, и никого. Заскочил в общагу, включил свет везде, на двери крючки покидал, сел посреди комнаты и сидит. Чего делать не знает. Мандраж и шок только-только бить начали, говорит, померят ли в адреналина. Вдруг грохот, звон, треск. Одно из окон вдребезги. В комнату влетает ворона, черная. Делает молча круг по комнате прямо над головой, хлопая крыльями. И в это же окно вылетает. И всё на этом. Опять тишина. Общага этажная Окно зияет. Страшно было, говорит. Жуть. В общем, вернулись такие пацаны. Охренели с высаженного окна. Не поверили тому, что отец втирал проворону. Завесили окно простынёй и легли спать. Два дня отец ни пить, не есть, ни спать не мог. Через пару дней Маринка его выцепила по пути на работу. Что говорит? Проводил. Отец, а ты откуда знаешь-то? А вот знаю, говорит. Черная говорит, дома лежит, хворая, не встает. Сказали люди, что где-то упала в ту ночь, когда ты ее провожал. Рука у нее сломана, несколько ребер, и голова рассечена. Вот поди, знаешь, что было бы, если бы я под шафе был и так и пошел на пса. А дальше уже отец еще несколько раз пересказал самые смачные места и поделился эмоциями. Ничего нового не привнеся. Ты спросишь, какого лешего я все это тут накатал? Хотел донести до тебя немного сути своего отношения. Отцу верю безоговорочно. Хрен он клал на все выдумки и басни человек цехи, Выдумывать или пересказывать чужое не станет никогда. Даже свои охотничьи и рыболовные байки ни разу не приукрасил. Значит, так и было. И барбос был, и ворона, и глаза красные, и витаминный корм для скота». На днях убедился, что чертовщина с человеком может случиться не только ночью в темноте и на кладбище в глухой провинции. Дело было так. В Москве, между станциями аэропорт и Динамо, прямо на Ленинградке есть большой торговый центр Авиасити. Там много офисов. Я, к примеру, приехал печать, заказанную для редакции забирать. Печать забрал, но ну и приспичило мне по нужде. Надо сказать, что здание это я отлично знаю. Там сейчас аэровокзал только одно крыло занимает, а раньше там все было аэровокзалом. Поэтому сортир там до сих пор здоровенный, к тому же самого примитивного типа. В кабинке пара ступенек, и на этом пьедестале типичный русский туалет а дыра в полу. Находится все это на подземном этаже, так что у меня вообще есть подозрение, что большая часть посетителей об этом бесплатном сортире не знает. Зашел я туда в полном одиночестве, направился в кабинку. Закончил дела и, застегивая джинсы, поднялся во весь рост». Надо сказать, что только высокие люди могут в таких сортирах посмотреть поверх двери. К счастью, а может наоборот, к беде, я как раз высокий. Я увидел, что напротив меня в кабинке тоже стоит человек. Казалось бы, чего такого? Но мне сразу стало как-то не по себе. Потому что обычно, когда в подобных местах уединения случайно сталкиваешься с кем-то взглядом, Сразу его отводишь, а этот смотрел прямо на меня. Да так пристально, как будто ждал, когда я голову подниму. Дальше больше. Видел я только верхнюю половину головы человека, и какая-то она была непропорционально маленькая для такого высокого роста. Но и в целом неприятно он как-то на меня смотрел, и глаза у него были странные. «Знаете, как нарисованные. Слишком ровные формы. Большие такие. Ну и черт с ним», — подумал я. «Мало ли ненормальных. Что он мне один сделает?» Но потом я осознал одну деталь, от которой меня мгновенно прошиб пот. Не мог никто зайти в кабинку напротив меня, потому что они не работают. Каждая закрыта на замочек, а поверх еще лента оградительная повязана». И тут посетитель туалета начал грызть дверцу своей кабинки. Это выглядело, как если бы кто-то повис на двери на одной верхней челюсти. Зубы у него были вполне обычные, человеческие, но легче от этого не становилось. Я стоял как вкопанный и не знал, что делать. Выйти? Ну уж нет. Знаю я такой поворот из ужастиков. Спущусь по ступенькам, нарушу зрительный контакт, открою дверь, а оно уже прямо передо мной. Звать на помощь не услышит никто. Я уже описал местоположение сортира. От моего дома до торгового центра минут двадцать пешком. Живу с друзьями. Может им звонить, мол, Саня, я стою в сортире Авиасити. В кабинке напротив странный человек грызет дверцу. Приходи с топором. Каюсь, Грешин. Я уже было выбрал последний вариант. Вот только телефон лежал в рюкзаке. А рюкзак у самой двери. Получалось, так и так надо спускаться. Я и спустился. Взял рюкзак. И увидел в щели между дверцей и полом ноги. Обычные человеческие ноги. Обутые, то ли женские, то ли вообще детские. А прямо над головой заскрипело что-то. Я поднял голову. Господи, что это была за рожа? Не лицо, а маска из папье-маше. Полукруглая, слишком плоская для нормальной человеческой головы. Волосы как приклеенный парик, глаза плошки и нос нарисованы. Зубы разве что совсем как настоящие. И не отпускало мерзостное ощущение, что все это все равно живое. Спасло меня то, что я русский, а не американец. У русского первая реакция на страшное существо – завопить и кинуть в него чем-нибудь. Я сматерился так, что поручик Ржевский оценил бы и кинул в это лицо рюкзаком. А потом ударил по двери, даже не открыв, а снесящий колду. Вывалился наружу. И ничего. Тихо. Пусто. Рюкзак мой валяется. Обняв его как младенца, я припустил наверх, вылетел в мотосалон, напугал консультанта, убежал на улицу. Что теперь делать, не знаю. Разумеется, родным и близким об этом случае не рассказал. Забыть тоже не выходит. В этот торговый центр многие мои знакомые ходят. Кто зачем. Подружки, например, в магазин тканей иногда. Думаю, понятно, что они мне скажут в ответ на предостережение: Не ходите в сортир Авиасити. Там странное существо висит челюстью на дверях кабинок. Можно, конечно, ничего не делать. В конце концов, вроде как никто не пострадал. Беда в том, что я не знаю, так ли это. Ко мне вот уже две ночи, как вернулись кошмары раннего детства. В них я убегаю от довольно-таки противного на вид существа, которое выходит из стены, проступая как рисунок. И дело там неизменно происходит в здании этого самого аэровокзала. В детстве я мог, проснувшись с плачем, побежать к маме, папе или бабушке с дедушкой. Но родители теперь живут на другом конце Москвы. Бабушки с дедушкой – царствие небесное». Придется как-то самому. Знать бы еще как. У каждого, наверное, есть связанные с детскими годами странные, а порой просто жуткие воспоминания. Я напишу о своих в том порядке, в каком вспомню. Первое странное воспоминание – Даже не помню, сколько лет мне было. Наверное, не больше пяти. Я был с родителями в деревне. Спал. Тот, кто был ночью в деревне, тот знает полную тишину. Когда не гудит, не шипит, не стучит. Вообще ничего. И вот ночью я проснулся. Просто так. Чувствую что-то не так с дальней стенкой. Во мне проснулось детское любопытство, и я пошел к ней. От нее исходил какой-то странный шепот или гул. Я был слишком глуп, чтобы пугаться, поэтому прислонился к ней послушать. Следующее, что я помню, как меня поднимает мама с испугом в глазах, а за окном уже светло. Я валялся около той стены, когда она меня нашла утром. Второй случай. Мне семь лет. На улице темно, где-то девять часов. Качаюсь на качелях перекладини с соседской девчушкой. Задираю голову вверх и вижу прямо над собой на высоте всего каких-то десяти метров три объекта в виде треугольника. Каждый размером с горошину. Светится мягким оранжевым светом. Следил, пока они не воспарили ввысь и не улетели за горизонт. Третий случай. В 13 лет я гулял с другом возле леса полосы. проходя мимо припаркованной там давным-давно машины. Мы оба, причем друг даже раньше меня, дернулись, отпрянули от нее с криком и убежали со всех ног. Я первым опомнился и спросил, что он увидел. Друг сказал, что видел за рулем скелета с платком на шее. Смак заключается в том, что я увидел то же самое. Четвертый случай. Я ночевал у бабушки, смотрел ночью телевизор. Канал РЕН-ТВ, кто помнит, тот поймёт. Когда раздался стук в окно, Четвертый этаж, балкон, ночь, я один, и стук в окно. Наверное, это был самый жуткий момент в моей жизни. Меня словно током пробило. Я весь напрягся, молясь, чтобы мне это показалось, но стук повторился. Я вскочил с кровати и убежал из комнаты в туалет, запер дверь и сидел там, кусая пальцы до утра, пока дед не нашел меня там. Я потом долго думал, что бы это могло быть, но ни к чему не пришел. Стук был методичным, как стучат в дверь. По пять ритмичных ударов. Снаружи не было ничего, что могло бы биться в окно. Пятый случай. Однажды я остался в школе до девяти часов вечера, зимой, практически один. Разве только внизу на первом этаже сидел сторож? Я был на пятом этаже, закрыл кабинет и шел по коридору к лестнице. Тут выключился свет. Я подошел к окну. Свет выключился во всем районе. Даже фонари не горели. Спускаясь вниз, я краем уху услышал девичий голос и что-то похожее на звон колокольчиков. Испугавшись, я побежал вниз. Когда я был уже на втором этаже, включили свет. Внизу охранник спросил меня, почему я бегу. Я спросил, есть ли еще кто в здании, и он ответил, что я последний, и показал ключи от всех кабинетов. Не было только моего ключа. Тогда я спросил про отключение света. Охранник сказал, что он все время был здесь, и света ни разу не гас, хотя я прекрасно видел в окно, что на первом этаже его тоже не было. И ещё один случай напоследок. Однажды я играл с соседом на приставке, когда отключили свет. От нечего делать мы закрылись в комнате без окон, взяли фонарики и стали дурачиться. И в этой темноте около стойки с обувью пола мы увидели лицо старухи в бегудях со скаленными зубами. В этот раз я тоже первый спросил, что он видел. Друг весь дрожа пересказал в точности то, Что видел я? Странные детские воспоминания. Почему-то вспомнилось, как в детстве, ну, года полтора-два, видимо, было, дома играл с какими-то круглыми белыми шариками размером с пять копеек. Потом, позже, даже фотографии видел себя играющего с ними. Еще позже стало интересно. Спросил родителей, а что за шарики? Куда подевались? Выкинули? Отец удивился, мол, что за шарики? Это не шарики, а дефекты фотографии. Еще у нас на кухне стоял белый сервант. Там за стеклом были разные баночки с приправами, бумажки какие-то, много всякой ерунды. Сервант был старенький, подкашивался и обсыпался потихоньку. Потом я уехал в другой город. Поступал в универ. Где-то через полгода приехал домой, а серванта уже не было. Ну, подумал, выбросили. Потом как-то разругался с родителями. Не помню из-за чего. Вроде стол выбросить хотели из моей комнаты и купить новый. И привел в пример сервант. Мол, сервант выбросили, а взамен так ничего и не купили. А они? Какой сервант? И знаете, не так спросили вроде, какой сервант? Не знаем никакого серванта. Не было серванта никогда дурик, что можно было бы расценить как понимание, о чем я говорю, и отшучивание. А спросили так, будто, но и в самом деле не понимают, о чем я. Странности странностями, ведь как-то не придаю этим моментам значимости. Вот правду кто-то говорил, что чудеса случаются повсеместно, на каждом шагу. Вот только у нас настолько взгляд замылился повседневностью, что мы на них совершенно не обращаем внимания. Или вот в кладовке, опять же в детстве, помню, были зеленые обои. На стенах были полочки с разными закатками, старыми газетами, инструментами. На полу лежала гора спецовок, старых шуб, всяких телогреек. И вот однажды удалось закопаться в них и добраться до противоположной стены, а там те самые зеленые обои отслоились, и за ними была доска, которую я открыл как дверь. За доской была маленькая комната, как раз мог пролезть туда. Ничего особенного, там было пусто и пыльно, рисовал там фломастерами на стенах. И, что самое смешное, в более позднем возрасте разгребал вещи в кладовке и наткнулся на ту дальнюю стену. И не было там отслоившихся обоев, и доски тоже не было. Думал недолго, сказал себе «Окей», и дальше занялся разгребанием кладовки. На самой окраине городка находилось заброшенное польское кладбище. Старожилы старательно обходили его стороной, хотя, как на каждом католическом погосте, здесь имелась масса очень красивых памятников и склепов. После войны городок оказался по нашу сторону границы. Многие поляки уехали из него на свою историческую родину. Уезжая, большинство вскрыли семейные склепы и увезли останки дорогих сердцу предков на новое место упокоения. Таким образом, не менее двадцати этих мрачных кладбищенских строений пустовали, распахнув проржавевшие металлические двери. Их створки при малейшем ветерке начинали издавать заунывные, поистине погребальные скрипы и жутковатые звуки. Но упомянутая мною история относится не к ним, а к одному из немногих склепов, оставшихся нетронутыми. Располагался он на самом краю кладбища, мимо которого, увы, проходила моя дорога в школу. Я его отлично помню. Высеченные серого камня, украшенные скорбными фигурами ангелов и почему-то львов, с хорошо сохранившейся доской, на которой было указано имя владельцев, графов радзинских. Склеп этот остался нетронутым по очень простой причине. Потомков родзинских, способных позаботиться о прахе предков, не существовало. Их род давно прекратился. Тогда я об этом, конечно, не знал, да и не задумывался. Но однажды наступил день, когда не только мое внимание, но и помыслы, и разговоры всего городка казались сконцентрированными вокруг этого средоточия скорби. Вначале поползли слухи. Вроде бы по ночам из склепа доносятся отчетливые стуки, протяжные вздохи, леденящие душу стоны. Разумеется, русская часть городка, в основном это были семьи военных, посмеивались. Чепуха, нелепость. А вот верующие гуцулы и украинцы отнеслись к слухам всерьез. И дети поневоле слышали их разговоры о беспокойном склепе. Удивительно ли, что подростки нашей школы в один из вечеров отправились к склепу Родзинских. Несчастье произошло от того, что среди них оказался 14-летний парнишка со слабым сердцем. Сын очень большого по местным понятиям начальника. И когда из склепа в самом деле... Донеслись отчетливые стуки и стоны, и мальчишки бросились уносить носите ноги, парнишке стало плохо. Друзья удрали, бросив его рядом со склепом, взрослым об этом сказали не сразу. Итог оказался трагический. Подросток погиб. А уже на утро склеп был окружен милицией и военными. Поодаль собралась большая толпа, наблюдавшая за подготовкой к вскрытию мрачного обиталища мертвых. Отец мальчика, уверенный, что его сына напугали какие-то бандиты, избравшие с клепа местом своих хулиганских сборищ, приказал его открыть и изловить и негодяев. Почти сразу всем присутствующим стало ясно. К дверям давным-давно никто не прикасался пожалуй, не менее полувека. Наконец, они поддались. Зрелище, представшее глазам солдат, вошедших внутрь, среди них находился и приятель моего отца, было не менее жутким, чем звуки, о которых рассказывали в городке. Грабов оказалось восемь, в том числе очень старый со свинцовым стеклом окошечком. И ни один из них не стоял как положено. Два Вертикально, отчего из них вывалились чьи-то скелеты в полуистлевших нарядах прошлого века. Еще один оказался перевернутым. У остальных сдвинуты крышки, из-под которых свешивались руки и ноги погребенных. Несчастных солдат, позеленевших и трясущихся от страха, начальство немедленно заставило навести порядок, расставив все гробы на предназначенные места по специальным каменным скамьям вдоль стен. Потрясенный горем отец погибшего не желал верить, что кроме покойников, в склепе никого нет и не было, а потому к вечеру по его приказу вокруг объекта выставили военную охрану, дабы доказать, что мистика тут и ни при чем. Дружный вопали и топотом чавшихся прочь часовых жители близлежащих домов услышали около полуночи. Как выяснилось, никакое начальство не могло заставить солдат, заступивших на пост, остаться там после того, как из охраняемого склепа послышались стук и стоны. Остается добавить, что когда утром, в присутствии не только военных, но и представителей городского парткомитета, склепа вновь открыли, гробы находились в том же беспорядке, что и накануне. Придя в ужас от мысли, что сия мистика может докатиться до ушей киевского начальства, после чего в городке полетят головы, в горсовете приняли отчаянное решение. В тот же день к склепу подъехало несколько военных грузовиков, и гробы были вывезены в неизвестном направлении. Надо думать, перезахоронены.